«Я как-нибудь справлюсь, Вильям», — сказал он. И хоть он очень мягко это произнес, Вильям заметил, как крепко он стиснул, сдавил даже ручку ножа, так что костяшки стали сально-желтого цвета. Им тогда повезло, повезло обоим, что Джей Би с Малкольмом вернулись прежде, чем они продолжили разговор. Но Вильям еще успел услышать, как Джуд спросил было, «А почему ты?» Он так и не договорил, да и вообще за весь ужин». после которого рукава у него остались идеально чистыми, не сказал Вильяму ни слова. Но Вильям знал, что вопрос был не «а почему ты спрашиваешь», а «почему ты спрашиваешь». Ведь Вильям всегда старался не выказывать излишнего интереса к шкафу с многочисленными ящиками, в котором прятался джут. «Будь это кто другой», — твердил себе Вильям, — «он бы не колебался ни минуты, он потребовал бы объяснений. обзвонил бы всех общих друзей, уселся бы с ним рядом и криками, мольбами и угрозами вытянул бы из него признание. Но если хочешь дружить с Жудом, подписываешься совсем на другое. И он сам это понимал, и Энди это понимал, и все они это понимали. Ты учишься не обращать внимания на голос инстинкта, гонишь от себя все подозрения. Ты понимаешь, что доказательством вашей дружбы становится умение держать дистанцию, верить в то, что тебе говорят, отворачиваться и уходить, когда перед тобой захлопывают дверь, а не пытаться ее выломать. Военные советы, которые они держали вчетвером, когда дело касалось других, когда они думали, что девушка, с которой встречается черный Генри Янг, ему изменяет, и не знали, как ему об этом сказать». когда они знали, что девушка Эзра ему изменяет, и не знали, как ему лучше об этом сказать. Таких советов они никогда не станут держать от Джуди. Он сочтет это предательством, да и толку от них не будет. Весь оставшийся вечер они друг друга избегали, но когда Вильям уже шел спать, он вдруг задержался возле двери Джуда, занес было руку, чтобы постучать, но потом передумал и пошел к себе. Что он скажет? и что он хочет услышать, и вилем ушел и вел себя, как ни в чем не бывало, и на следующий день, когда Джуд ни словом не обмолвился о прошлом вечере и их почти разговоре, Вильям тоже промолчал, и вскоре и этот день сменился ночью, а за ним еще один и еще, и они все дальше и дальше удалялись от того времени, когда Вильям хотя бы попытался, пусть и безуспешно, добиться от Джуда ответа на вопрос, которую у него не хватало мужества задать. Но вопрос так никуда и не делся. Он пробивался в сознание в самые неожиданные минуты, упрямо пролезал вперед всех его мыслей и каменел там, будто тролль. Четыре года назад, когда они Джейби учились в магистратуре и снимали на двоих квартиру, к ним в гости приехал Джуд, который доучился в Бостоне в юридической школе. И тогда ночью дверь ванной тоже оказалась запертой, и Вильяма вдруг охватил необъяснимый ужас. Он принялся колотить дверь, и Джуд вышел к нему, сердитым, но, или это ему только показалось, в то же время почему-то виноватым видом, спросил, что такое Вильям. И Вильям, зная, что тут что-то не так, снова не сумел ему ничего ответить. В ванной стоял терпкий, резкий, металлический ржавый запах крови. и Вильям даже порылся в мусорной корзине. Нашел скрученную обертку от пластыря, но не знал, валялась ли она там с ужина, когда Джей биткнул в себе в руку ножом, пытаясь нарезать морковь прямо в руке. Вильям подозревал, что тот вел себя на кухне подчеркнуто неуклюже, чтобы не просили помочь. Или осталось от ночных самоистязаний Джуда. Но он опять, опять ничего не сделал. и, проходя мимо Джуда, который спал или притворялся, что спит, на диване в гостиной, он так ничего и не сказал, ничего не сказал и на следующий день, и дни шелестели один за другим чистыми листами, и каждый день он ничего, ничего, ничего ему не говорил. А теперь это. Если бы он сделал что-нибудь, что, три года назад, восемь лет назад, случилось бы это сегодня, и что такое... это это. Но теперь он заговорит, потому что теперь у него есть доказательства, потому что если он и теперь позволит Джуду увернуться, избежать расспросов, сам Вильям и будет виноват, если что-нибудь случится. Едва он принял решение, как почувствовал, что на него наваливается усталость и уносит все ночные страхи, тревоги и волнения. Был последний день года. Он прилег на кровать, закрыл глаза и едва успел удивиться тому, что сон пришел к нему так быстро. Вильям проснулся почти в два часа дня и сразу же вспомнил свое вчерашнее решение. Но то, что он увидел, несколько охладило его пыл. Постель Джуда была убрана, и Джуда в ней не было. Зайдя в ванную, он почувствовал запах хлорки, а за складным столиком сидел сам Джуд и вырезал кружки из раскатанного теста, с таким стоическим видом, что Вильям испытал одновременный прилив раздражения и облегчения. Значит, если уж он решится поговорить с ним на чистоту, то не сможет сослаться ни на беспорядок, ни на свидетельство вчерашней катастрофы. Он опустился на стул напротив Джуда. — Ты что делаешь? — Гужеры, — спокойно ответил Джуд, не поднимая глаз. — Вчера одна партия получилась неудачно. — Да кому они нафиг сдались? — недобро сказал он. и неуклюже по инерции добавил. Мы могли бы всем подать сырные палочки, вышло бы ровно то же самое. Джуд пожал плечами, и раздражение Вильяма распалилось до гнева. Вот он сидит тут после такой страшной, да, страшной ночи, и делает вид, будто ничего не произошло, а между тем его забинтованная рука лежит неподвижно на столе. Он уже открыл было рот, но тут Джуд... отставил стакан, которым вырезал круги из теста, и посмотрел на него. «Вильям, прости меня», — сказал он едва слышно. Увидев, что Вильям смотрит на забинтованную руку, он другой рукой перетащил ее на колени. «Я не...» — он помолчал. «Прости, не сердись на меня». Гнев развеялся. «Джуд», — сказал он, — «что это было?» «Не то, что ты думаешь. Честное слово, Вильям». «Много лет спустя...» Вильям будет предсказывать этот разговор в общих чертах, недословно, Малкольму в доказательство своей несостоятельности, своего провала. Можно ли было все изменить, если бы он произнес одну единственную фразу? Например, «Джуд, ты что, пытаешься покончить с собой?» или «Джуд, немедленно расскажи мне, что происходит?» или Джут, зачем ты с собой такое делаешь?» Любая из них сгодилась бы. Любая подвела бы к серьезному разговору, целительному или, по крайней мере, профилактическому. Так ведь? Но тогда он всего лишь промычал. Ну ладно. Они сидели молча, долго, как им казалось, под бормотание телевизора в соседней квартире. И только много позже Вильям задался вопросом. Опечалился Джут или вздохнул с облегчением от того, что ему так легко поверили. «Ты сердишься?» Нет. он откашлялся. «Нет, он не сердился. Во всяком случае, он не стал бы описывать свои чувства таким словом, хотя правильного слова тоже подобрать не мог. Но нам, конечно, придется отменить гостей». «Почему?» — с ужасом спросил Джуд. «Почему? Ты издеваешься?» «Виллем». В голосе Джуда зазвучала интонация, которую он про себя назвал «судебной». «Мы не можем ничего отменить. Гости начнут собираться часов через семь, даже раньше». Причем мы понятия не имеем, кого наприглашал приглашал Джейби. Эти-то придут в любом случае, даже если мы предупредим всех остальных. И потом он сделал резкий вдох, как будто переболел затяжным бронхитом и теперь показывал, что вылечился. Я в полном порядке. Отменять будет сложнее, чем оставить все как есть. Почему? Ну почему он всегда слушался Джуда? Но он снова послушался». И вот уже восемь, и окна снова открыты, и в кухне снова жарко от выпечки, как будто прошлой ночи не было, как будто все это был мираж. И вот уже пришли Малкольм и Джей Би. Вильям стоял на пороге спальни, застегивая рубашку, и слушал, как Джуд объясняет им, что обжег руку, выпекая гужера, и что Энди пришлось намазать место ожога мазью. «Говорю я тебе, не надо делать эти дурацкие гужеры». — услышал он радостный голос Джейби. Джейби любил выпечку Джуда. Тогда на него нахлынуло наваждение. Он сейчас закроет двери, ляжет спать, а когда проснется, будет Новый год, и все будет стерто подчистую, и у него перестанет скрести на душе. Мысль о том, что придется общаться с Малкольмом, и Джейби улыбаться, шутить, вдруг показалась невыносимой. Но, конечно, общаться пришлось, И когда Джейби потребовал, чтобы они вчетвером поднялись на крышу, потому что ему нужно глотнуть свежего воздуха и покурить, он, не вступая в разговор, позволил Малкольму поныть вяло и безрезультатно, про холод, а потом послушно потащился, замыкая процессию по узкой лестнице, которая выходила на покрытую рубероидом крышу. Он все еще злился и отошел в сторонку, чтобы не мешать общей беседе. Небо над ним — уже было совершенно темным, полночно темным. Повернувшись на север, он видел прямо под собой магазин для художников, где теперь подрабатывал Джейби. Месяц назад он уволился из журнала, а вдалеке неуклюжую неоновую громаду Empire State Building, башня которого горела ярко-голубым светом и напоминала ему о придорожных заправках и о долгой дороге в родительский дом из больницы, где лежал Хеминг. Давным -давно. — Давным-давно. — Эй, — крикнул он, «Холодно — холодно. Он вышел без куртки, как и остальные. — Пошли обратно. Но когда он подошел к двери на лестничную площадку, то не смог ее открыть. Он попробовал еще раз. Ручка не поворачивалась и застряла намертво. Дверь заклинила. «Блядь — Блядь! — крикнул он. — Блядь! Блядь! Блядь! — Вильям, ты чего? — встревоженно сказал Малкольм. Вильям редко выходил из себя. «Джуд, у тебя есть ключ?» «Но у Джуда ключа не было. Блядь!» Он не мог сдержаться. Все шло наперекосяк. Он не мог поднять глаза на Джуда. Он винил его, хотя это и было несправедливо. Он винил себя, что так было справедливее, но от этого становилось еще хуже. «У кого телефон с собой?» Но по закону идиотизма ни у кого не оказалось с собой телефона. Они остались внизу, в квартире. где были бы, и они, если б не чертов Джейби, Би, не чертов Малкульм, который всегда подхватывает самую его глупую, самую недоделанную идею, и не чертов Джуд вдобавок, если б не прошлая ночь, не прошлые девять лет, не все, что он делает с собой, не позволяя себе помочь, если бы не этот вечный страх за него, не вечная беспомощность, если бы не это вот все, они покричали, постучали ногами по крыше в надежде, что услышит кто-нибудь внизу кто-то из трех соседей, с которыми они до сих пор так и не познакомились. Малкольм предложил швырнуть чем-нибудь в окна одного из соседних зданий, но швыряться им было нечем. Даже все бумажники остались внизу, уютно заткнутые в карманы курток. И к тому же ни в одном из окон не горел свет. — Слушайте, — сказал наконец Джуд, — хотя Вильяму в этот момент Меньше всего хотелось выслушивать Джуда. «У меня есть идея. Спустите меня к пожарному выходу, и я залезу в окно спальни». Идея была такая дурацкая, что он даже не сразу отреагировал. Такое мог бы выдумать Джей Би, но не Джуд. «Нет», — отрезал он, — «это бред». «Почему?» — спросил Джейби. «По-моему, отличный план». Пожарный выход был ненадежный, плохо продуманный и более или менее бесполезный. Ржавый металлический скелет, прилаженный к фасаду между пятым и третьим этажами, как декоративный элемент повышенной уродливости. От крыши до площадки было футов девять, а сама площадка была вдвое уже их гостиной. Даже если бы им удалось спустить Джуда на нее в целости и сохранности, не спровоцировав очередной приступ и не переломав ему ноги, Все равно ему пришлось бы перегнуться через край площадки, чтобы дотянуться до окна. «Даже не думай», — сказал Вильям Джейби, и потом еще некоторое время припирался с ним, пока на волне отчаяния не осознал, что другого выхода нет. «Но только не джут, сказал он. «Я сам полезу». «Ты не сумеешь». «Почему? Там даже не надо вламываться в спальню. Я просто залезу в одно из окон гостиной». Окна в гостиной были зарешочены, — но одного из прутьев не хватало, и Вильям рассудил, что сможет пролезть в образовавшуюся щель, хотя и не без труда. Так или иначе придется. Я закрыл окна перед тем, как мы сюда поднялись, или слышно признался Джуд, и Вильям сразу понял, что он их еще и запер, потому что Джуд запирал все, что запирается. Двери, окна, шкафы. Он делал это автоматически, не думая. но задвижка на окне в спальне была сломана, и Джуд соорудил некий механизм, сложное увесистое приспособление из болтов и проволоки, которое, по его словам, служило абсолютно надежным замком. Преувеличенная настороженность Джуда, его готовность отовсюду ждать беды, были для него вечной загадкой. Он давно заметил, что Джуд, входя в любое незнакомое помещение, первым делом ищет ближайший выход, и становятся к нему поближе. Сначала это казалось забавным, а потом как-то перестало, так же, как и его страсть к мерам безопасности. Как-то раз поздно ночью они болтали в спальне, и Джуд сказал ему, шепотом, как будто открывая драгоценную тайну, что механизм на окне вообще-то можно открыть снаружи, но как это сделать, знает только он один. — Почему то об этом заговорил? — спросил он, — потому что ответил Джуд, Я думаю, надо нам эту задвижку заменить. Но если кроме тебя никто не сумеет ее открыть, какая разница?» У них не было лишних денег на слесаря, уж во всяком случае на починку того, что в починке не нуждается. Они не могли обратиться к управляющему. Когда они уже въехали, Аника призналась, что формально не имеет права сдавать им квартиру, но если они будут вести себя прилично — Хозяин, скорее всего, их не тронет. Так что они старались вести себя прилично. Сами все чинили, сами шпаклевали стены, сами возились с сантехникой. — На всякий случай, — ответил Джуд. — Просто хочу знать, что мы в безопасности. — Джуд, — сказал он, — мы в безопасности. Ничего не случится. Никто к нам не вломится. Джуд молчал, и он со вздохом сдался. — Завтра вызову слесаря. — Спасибо, Вильям, — сказал Джуд. Но слесарь он так и не вызвал. Этот разговор состоялся два месяца назад, и теперь они мерзли на крыше, и в этом окне была их единственная надежда. Блять, блять, простонал он. Голова раскалывалась. Ну скажи мне, как его открыть, и я открою. Это очень сложно, сказал Джуд. Они успели забыть, что Малкольм и Джейби стоят здесь же и смотрят на них. Причем Джей Би, на удивление тих. я не смогу объяснить». «Конечно, я, по-твоему, полный дебил. Но если ты обойдешься без длинных слов, я постараюсь понять», — огрызнулся он. «Вильям», — удивленно сказал Джуд и запнулся, «я ничего такого не имел в виду». «Я знаю», — сказал он. «Прости, я знаю». Он глубоко вздохнул. «Даже если попытаться, хотя я считаю, что не надо, как мы вообще тебя спустим?» Джуд подошел к краю крыши, обнесенной плоским парапетом, не доходившим до колен, и посмотрел через край. «Я сяду на этот парапет спиной к вам, ровно над пожарным выходом», — сказал он. «Вы с би, прижметесь по сторонам, ухватите меня за руки и спустите, покуда хватит рук, а потом отпустите, и я приземлюсь на площадку». Он рассмеялся. «Такой глупый это был план и опасный». Ну и как ты потом дотянешься до окна спальни? Джуд посмотрел на него. Придется исходить из того, что я справлюсь. Чушь собачья. Тут вмешался Джейби. Какие варианты, Вилем? Мы тут сейчас околеем от холода. Холод и впрямь был пронизывающий. Только злость его и согревала. Джейби, ты вообще блядь заметил, что у него рука перевязана? Да я в полном порядке, Вилем», — сказал Джуд, прежде чем Джейби успел ответить. Они припирались еще минут десять. Потом Джуд решительно подошел к краю. «Если ты не поможешь, я попрошу Малкольма», — сказал он, хотя Малкольм тоже был сам не свой от страха. «Я помогу», — сказал он. И вот они с Джейби встали на колени и прислонились к стене, и каждый сжал руку Джуда в ладонях. Он уже так заиндевел, что почти не чувствовал собственных пальцев, обхвативших ладонь Джуда. он держал его за левую руку и ощущал только слой бинтов. В эту секунду перед его глазами возникло лицо Энди, и его замутило чувства вины. Джуд оттолкнулся от края, и у Малкольма вырвался короткий стон, перешедший на излете в писк. Виллем и Джейби изогнулись насколько могли, так что еще немного и сами перевалились бы через край, и, когда Джуд велел отпускать, Они его отпустили и увидели, как он с грохотом приземлился на покрытую шифером площадку пожарного выхода. Джейби крикнул ура, и Вильям едва удержался, чтобы ему не врезать. Все в порядке! крикнул Джуд снизу и помахал забинтованной рукой, как флагом, а потом подошел к самому краю площадки и оседлал перила, чтобы добраться до своего запорного устройства. Он обхватил один из прутьев перил ногами, но держался неустойчиво. И Вильям видел, что он слегка покачивается, стараясь удержать равновесие, а его занемевшие от холода пальцы едва шевелятся. "Спустите меня", велел он Малкольму, и Джейби, не обращая внимания на кудах то не Малкольма, и спрыгнул вниз, окликнув Джуда перед самым прыжком, чтобы тот от неожиданности не потерял равновесие. Прыжок оказался страшнее, а приземление жестче, чем он предполагал. Но он быстро пришел в себя, подошел к Джуду и обхватил его за пояс, ногой зацепившись за прутья перил, чтобы крепче держаться. «Держу», — сказал он Джуду, и тот вытянулся за перила, дальше, чем смог бы без посторонней помощи. А Вильям держал его так крепко, что чувствовал позвонки Джуда через ткань свитера. Чувствовал, как надувается и опадает его живот с каждым вдохом и выдохом. Чувствовал, как движение пальцев эхом проходило по мышцам, пока Джуд откручивал и расцеплял проволочки, которыми окно крепилось к раме. И когда дело было сделано, Вильям первый вскарабкался на перила и залез в спальню, а потом высунулся, схватил Джуда за руки и втащил его внутрь, осторожно стараясь не задеть повязку. Они стояли, тяжело дыша от усталости, и смотрели друг на друга. Несмотря на ветер из открытого окна, в комнате было так восхитительно тепло, что он, наконец, расслабился и обмяк от облегчения. Они были в безопасности, они спаслись. Джуд тогда широко улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ. «Будь это Джей Би», он бросился бы обнимать его от избытка чувств. Но Джуд не любил обниматься. и он не сдвинулся с места. Но тут Джуд поднял руку, чтобы вытряхнуть из волос чешуйки ржавчины, и Вильям увидел, что с внутренней стороны запястья на повязке расползается темно-багровое пятно, и запоздало сообразил, что Джуд дышит так часто не только от напряжения, но и от боли. Он не сводил с Джуда глаз, пока тот тяжело садился на кровать, перевязанный рукой нашаривая твердую поверхность. Вильям опустился на корточки рядом с ним. Эйфория ушла, уступив место какому-то другому чувству. Он чувствовал, как подкатывают слезы, хотя не мог объяснить, почему. «Джуд», — начал он, но не знал, что еще сказать. «Ты бы сходил за ними», — сказал Джуд. Каждое слово давалось ему с трудом, но он снова улыбнулся Вильяму. «Да хрен с ними», — сказал Вильям, — «я с тобой останусь». И Джуд засмеялся, хотя и морщась от боли, и осторожно лег на бок, и Вильям помог ему положить ноги на кровать. На свитере Джуде виднелись еще чешуйки ржавчины, и Вильям подобрал несколько штук. Он сел на кровать рядом с ним, не зная, с чего начать. — Джуд! — снова позвал он. — Ступай! — сказал Джуд и закрыл глаза, все еще улыбаясь. И Вильям нехотя встал, закрыл окно, потушил свет в спальне и вышел, прикрыв за собой дверь И направился к лестничной клетке, чтобы вызволить Джей Би и Малкольма, а далеко внизу, по лестничному пролету, уже разносились стрели звонка, оповещая о прибытии первых гостей.